Глава девятая. Просыпаюсь утром и со стоном поворачиваюсь на спину. Как и предполагалось, Брэда рядом уже нет. Кладу руку на лоб и направляю пустой взгляд в потолок. Всю ночь мне снились какие-то странные сны. Я бежала куда-то, искала кого-то, сама не зная кого. Меня окружала беспросветная тьма, которая затягивала меня в свои сети. И как бы я ни сопротивлялась ей, я все равно без страха шла в том направлении. С тяжелым вздохом откидываю одеяло в сторону и встаю с кровати. Шаркая ногами с раскалывающейся головой, плетусь в душ. В зеркале меня встречает невыспавшаяся девушка с растерянным взглядом. Встряхиваю головой, отгоняя непрошенные мысли. Включаю кран с холодной водой и плещу ей в лицо. К моему облегчению это помогает немного проснуться. И пока это ощущение не закончилось, включаю воду в душ и, сбросив с себя одежду, ступаю под приятные струи. Иногда вода может обладать какой-то необъяснимой волшебной силой. Её потоки на время исцеляют тебя. Ты будто заново рождаешься. С ней смывается то, что еще минуту назад занимало все твои мысли. Выхожу из душа в гораздо лучшем расположении духа и сразу иду будить сына. Открываю дверь, и навстречу мне выбегает Чарли. «Мамочка, доброе утро!» Подбегает ко мне и крепко обнимает за бедра. «Доброе утро, мой дорогой!» Кладу руку ему на головку, поглаживая коричневые волосы. На вид они могут показаться жесткими, но на ощупь очень мягкие и шелковистые. Совсем как у его отца. На меня поднимаются кари-зеленые глазки и смотрят с такой безграничной любовью, от чего все расцветает внутри. Я скучал по тебе. Я тоже скучала, сынок. Сажусь на корточки, погладив его по нежной щечке. Я люблю тебя, мамочка! внезапно выдает и обнимает меня, уткнувшись носом в шею. Дыхание перехватывает от такой нежности и приходится проморгаться, чтобы из глаз не пролились внезапно подступившие слезы. А я люблю тебя сильнее, Чарли! Шепчу дрогнувшим голосом и обнимаю маленькое тельце в ответ. «Тебя так долго вчера не было. Сынок, тебе пора привыкнуть, что я не буду с тобой днями напролёт». Заглядываю в его глазки. «Скоро ты пойдешь в садик и познакомишься там с ребятами, найдешь себе новых друзей, а я пойду снова работать и лечить людей. Но ты ведь всегда будешь в моей жизни». Сын сегодня задаёт удивительно взрослые вопросы. «Всегда. Я всегда буду твоей опорой и поддержкой. И папа тоже». И папа тоже, сглатываю подступивший к горлу ком. Пора умываться, сынок, пытаюсь перевести тяжелую тему. За эти недели я не раз пыталась оправдать Брэда, но у меня так и не вышло. Он усыновил Чарли, он его законный отец. Я уверена, что он любит его, но это не любовь отца к сыну, это что-то другое настоящей любви к ребенку, свойственна жертвенность и привязанность. Не знаю, сколько еще времени я буду обманывать саму себя и верить в наше светлое будущее. Остается надеяться, что у нас действительно есть шанс. Я уже умылся и застелил свою кровать. Его голос полон гордости. Какой же ты молодец. Тогда пойдем переоденемся и отправимся готовить нам с тобой завтрак? Хорошо, мамочка. Через 10 минут выходим из гостиной и идём за руку по широкому коридору, ведущему из нашего крыла. У Чарли замечательное настроение, и это только прибавляет мне силы. Как только выходим, в главный холл через парадные двери входит Боб. Увидев нас, он начинает улыбаться широкой улыбкой. «Боб!» Чарли отпускает мою руку и срывается с места, побежав к своему новоиспеченному другу. «Чарли, не так быстро!» На автомате из меня вылетает предостережение. Не добежав до Боба пары метров, внезапно Чарли застывает на месте. Его взгляд устремляется в направлении лестницы. Перевожу глаза и вижу спускающегося Габриэла. Сейчас его поврежденная сторона лица видна во всей красе. Выражение лица твердое и не выражающее каких-либо эмоций. Чувственные губы, сжаты в тонкую линию. Не человек, а настоящий бездушный робот, не иначе. «Мамочка!» Испугавшись, Чарли поворачивается назад и бежит ко мне. Подхватываю его на руки и крепко прижимаю к груди. «Я здесь, Чарли, не бойся, тебя никто не обидит!» Кидаю короткий взгляд на Гэбриэла, который стал свидетелем случившегося. Его лицо все так же не выражает абсолютно ничего. «Доброе утро, мистер Мартин!» Приветствует его Боб, растерянно поглядывая в нашу сторону. «Доброе утро, Боб. Вот видишь, мой вид вызывает ужас даже у детей». Произносит безразличным тоном и выходит из дома. «Какой страшный дядя, мама!» Шепчет Чарли, все еще крепко держась за меня. «Просто когда-то он болел, и это осталось у него после болезни». Стараюсь объяснить простым языком. Не знаю почему, но совсем не хочу, чтобы у Чарли была такая реакция на человека, который подарил ему жизнь. «Как и у меня на груди?» «Что-то вроде того». «Я, наверное, обидел его». «Не думаю, сынок, он уже привык и не обращает внимания». «А кто этот дядя?» задает вопрос, от которого я запинаюсь. «Он...» «Он хозяин этого дома. Приходится прочистить горло». «Я больше не буду его бояться. Мне здесь нравится». «Хорошо, дорогой». Улыбаюсь и опускаю сына на пол. Все хорошо, дружок», — уточняет Боб, все это время стоявший рядом. «Да». «Мама сказала, что этот дядя не обидит меня». «Она права. Он не такой, как может показаться». Подыгрывает бог, подмигнув мне глазом. «Вы шли на кухню?» «Да», — отвечаем с сыном в один голос. Пойдемте вместе. Моя жена искала меня». Приходим в кухню и сразу замечаю взволнованную миссис Бронт. Рядом с ней стоит Тесса с недовольным видом, скрестив руки перед грудью. «Ох, это вы! Я ждала вас». Сразу с порога миссис Бронт подходит к нам. «Шерил, дорогая». «Симона все еще на больничном. Нам снова нужна твоя помощь по уборке в доме». Ее голос полон отчаяния. Я поговорила с мистером Мартином. Он не против, чтобы ты пока заменила Симону хотя бы на несколько часов в день. И он согласен платить тебе за эти дни и за вчерашний. За Чарли снова присмотрит Боб, если ты, конечно, не против. Замечаю, как ей неловко просить меня. Если Чарли и Боб не против, я согласна помочь вам, пока Симона не вернется на работу. Я все равно планировала найти себе подработку. «Мы совсем не против. Правда, дружок?» Боб опускает взгляд на Чарли. «Не против!» Быстро машет головкой. «Вот и славно!» Миссис Бронт хлопает в ладоши. «После завтрака пойдешь к Тессе. Она скажет, что уже успела сделать и где осталось убрать. Обращается ко мне. «Хорошо. Я пока немного поработаю в саду и приду за Чарли через полчасика». Боб выходит из кухни. После завтрака со спокойной душой, передав Чарли Бобу, переодеваюсь во вчерашнюю форму и нахожу Тессу за протиранием пыли в гостиной, где вчера проходило мероприятие. «Чем мне тебе помочь, Тесс?» Обращаюсь к девушке, стоя за ее спиной, но она никак не реагирует. Подхожу ближе и понимаю, что уши девушки заткнуты наушниками, в которых играет какая-то быстрая мелодия. Протягиваю руку и касаюсь ее плеча. От неожиданности девушка подскакивает на месте и резко разворачивается ко мне. «Фух, чёрт! Ты меня напугала!» Достает один наушник из уха. «Прости, ты меня не услышала!» «Что ты хотела?» «Спросить, чем тебе помочь?» «А, да, точно. Поднимайся на второй этаж». «Ну, это ведь хозяйский этаж». Стараюсь не выдать накатившего волнения. «Ну да», — безразлично кидает. «Нужно убраться в хозяйской комнате и в ванной. Обязательно поменяй постельное белье на кровати. На поверхностях не должно быть ни единой пылинки. Протри зеркала в ванной, заменився до единого полотенца. Даже те, которые на первый взгляд не использовались. Хорошенько пропылесось полы». Только потом тщательно все проверь за собой, чтобы все лежало на своих местах. Как я это пойму, если что-то будет лежать не там? Интуитивно. Пожимает плечами. Смотрю на девушку, потупив глаза, и начинаю понимать, что она просто скинула на меня самую сложную работу. Поднимаюсь по лестнице и по мере приближения замедляю шаг. Не думала, что когда-нибудь мне понадобится подниматься сюда. К тому же иметь доступ к личным вещам Гэбриэла. Облегчением служит только то, что он уехал куда-то, и мне не придется убираться в его присутствии. В помещении прачечной, расположенного рядом с лестницей, беру принадлежности для уборки и иду в нужном направлении. Открываю центральную из трех дверей, о которой рассказала Тесса, и вхожу. Помещение комнаты достаточно просторное, оформленное в едином стиле с интерьером самого дома. Между двумя французскими окнами стоит широкая кровать с необычным кованым изголовьем в виде переплетенных ветвей деревьев. На окнах тяжелые бордовые портьеры, на стенах, покрашенных все той же бежевой итальянской штукатуркой, висят репродукции картин неизвестных мне художников. Эта комната совсем не про того Гэбриэла, которого я себе однажды придумала. Она как раз очень четко олицетворяет того, каким я вижу его сейчас. В помещении пахнет чем-то терпким и глубоким. Трудно понять, что это за запах, но точно не запах парфюма. Прохожусь внимательным взглядом вокруг, чтобы понять фронт работ. Стараюсь не медлить, чтобы закончить как можно быстрее, и принимаюсь за работу. Сразу иду в ванную, меняю полотенце и кидаю старые в специальную корзину, которую взяла в прачечной. Туда же отправляю вещи для стирки. Беру тряпку, чтобы протереть зеркало, и застываю, увидев, что оно все забрызгано чем-то похожим на пену для бритья. Убеждаюсь в том, что не ошиблась, заметив бутылочку с незакрытой крышкой. Становится не по себе от увиденного. Быстро справляюсь с ванной и возвращаюсь в комнату. Меняю постельное белье, стараясь не думать, что Гэбриэл лежал здесь без одежды. Представлять мужчину, с которым не была знакома раньше одно, а совсем другое – знать, как у него все там идеально. Протираю пыль на всех поверхностях, подхожу ко второй прикроватной тумбочке и замечаю на ней тюбик с таблетками, обезболивающие, которые часто прописывают при хронических посттравматических болях. Беру его в руки, открываю ящик, успев увидеть лежащую пачку презервативов, и быстро кладу тюбик туда – Зажмуриваю глаза, судорожно закрываю ящик и звучно выдыхаю через рот. Не думала, что это будет так тяжело. Собираюсь взяться за пылесос, чтобы наконец-то завершить уборку, как слышу какой-то звук за соседней дверью, которая, как я могу понять по описанию ТЭС, ведет в кабинет. Застываю, стараясь не издавать ни звука, почувствовав, как от волнения сковало мышцы. Слышимость между помещениями слишком хорошая, и я различаю голос Гэбриэла и его телохранителя. Было гениальным пригласить мэра. Победно произносит Рос. «Теперь Хантер будет знать, кому мы покровительствуем. Пусть поймет, что времена изменились. Теперь город станет моим. Я укажу ему на его место. Он поплатится за все, что сделал моей семье». Леденящий тон Габриэла пускает холод по позвоночнику. «Нужно все тщательно продумать, Гэбриэл. Твоя безопасность сейчас превыше всего для меня. Ваша вражда перешла на новый уровень. Не волнуйся, Рос. Больше я таких ошибок не совершу». Он клюнул на нашу приманку. А значит, скоро мы нанесем ответный удар. Нет ничего слаще мести. Ты уверен, что действительно хочешь этого? Уверен. Все виновные должны понести наказание. Он захотел единоличной власти, предав моего отца. Думал, что избавится от нас обоих. Но не тут-то было. Как бы я ни относился ко всему этому раньше, теперь назад дороги нет. Я слишком много лет потратил, чтобы заполучить влияние. Я долго копал под него». «Я не отступлю, Росс, даже если мне это будет стоить жизни». На последней услышанной фразе мое сердце сжимается. «Оставь свою жизнь под мою защиту. Пока я жив, с тобой ничего не случится». «Как обстоят дела с денежными переводами?» Резко переводит тему. «Пока не так быстро, как я планировал, но, кажется, в этом бреде действительно есть какой-то толк. Он отлично просчитывает обходные пути, чтобы все выглядело, как нам нужно». «Ты уверен, что ему можно доверять?» «Уверен, его интересуют только деньги, а я пообещал ему приличную сумму». «Не понимаю, только зачем было тащить сюда его семью, они только путаются под ногами?» «Это было его просьбой. Для меня главное, чтобы он выполнил свою работу, а потом пусть катится со своей семьей ко всем чертям». Внутренности неприятно скручивает от того, как жестоко это прозвучало. Но что еще можно ожидать от чудовища и монстра? «Ладно, займусь делами. Слышу звук открытия двери с той стороны» и наступает тишина. Пора бы мне закончить с уборкой и поскорее убраться отсюда.